Глава сорок пятая. «Пообещай, что ты меня не бросишь, а одна я там точно не справлюсь», — шептала я, уткнувшись в шею, укачивающего меня на коленях Макса. Всю дорогу до императорского дворца я не слезала с него, чувствуя себя хуже некуда. Все смешалось внутри, и неписуемое волнение, и парализующий страх, и тревога. Очень сильно тошнило, и все время приходилось бороться с собой чтобы не потребовать у возницы остановиться прямо посреди улицы. Я мечтала закрыть глаза и отчутиться где угодно, только не здесь. Единственное, что давало мне хоть какие-то силы, было присутствие Волкова. Я слона клещами вцепилась в его широкие плечи и не отпускала всю дорогу, даже не заботясь, как это morto выглядит со стороны. Вам с императрицей в любом случае необходимо будет переговорить тататет, кошечка, но я отпущу тебя только если буду полностью уверен, что тебе ничего не угрожает. Его холодная металлическая рука покоилась на моих волосах, а вторая, тёплая, медленными движениями поглаживала мою спину. Помни, ты не обязана ничего помнить. Не обязана вести себя как светская леди. Будь собой, а про детство говори, что ты его не помнишь. Так смешно. Я его действительно не помню. Тут даже врать не придется, — хмыкнула я, понемногу успокаиваясь. — Серьезно? Не помню, чтобы ты об этом упоминала. Ты говорила, тебя воспитывал отчим. — Да и Лин Карл. У него была сложная жизнь. В раннем возрасте он потерял ногу. И из-за механического протеза был вынужден отрабатывать долг в императорских шахтах. С тех пор он ненавидит всю монаршую семью. В нашем доме было запрещено произносить их имена. Да и вообще, он был довольно жёстким человеком. Ты не представляешь, какое я испытала облегчение, сбежав от него. Семнадцатилетняя глупая девчонка, одна в большом городе. Если бы не знакомство с Джо, не представляю, в какие бы дебри завела меня судьба. А мать и отец. Дэи Лин говорил, что отец умер ещё до моего рождения. А мать ушла из дома, когда мне исполнилось 2 года. Ветреная была особа. Я её не помню. Я вообще очень плохо помню своё детство. Часто болела. Епипаш остановился, прервав тем самым мой рассказ. Макс садил меня с колен, открыл дверь и спрыгнул на мостовую, а затем помог мне спуститься вниз. Мы остановились напротив железных ворот, рядом с которыми дежурила охрана. Уточнив у Волкова цель прибытия, они проверили его имя в списке посетителей и только после этого впустили нас внутрь. Один из них предложил проводить нас до входной двери, но Макс отмахнулся, заявив, что знает дорогу. Все вопросы о том, когда он успел посетить это сказочное место, я оставила на потом. Сейчас мне нужно было собраться с силами перед встречей с самой влиятельной женщиной Железной империи. Пока мы молча шли вперёд, всё моё внимание к себе привлекала ведущая к главному входу аллея, по краям которой росли высокие деревья, и отнюдь не своей живописностью, хотя зрелище надо заметить было впечатляющим. Я шла по ней и чувствовала себя так, словно всё это уже было. И сидящие на ветках белки, и древесный аромат, и приятки за клумбами. Может, и отмахнулась бы от этих всех ощущений, Но тут пред глазами предстал сам дворец, трёхэтажное, величественное здание, поражающее своей красотой и размерами. Украшенный белыми колоннами фасад и придающий дворцу ещё более торжественный вид золочёный орнамент. Всё это, конечно, слепило глаза, но мысли были не о том. Я определённо здесь уже была. Но вот когда? Как будто вечность прошла. Пробормотал Максим, никому конкретно не обращаясь. Мы уже подошли ко входу, где нас встретила двое привратников, что распахнули двери и проводили в просторный холл с мраморным полом, разрисованными потолками и висящими на стенах портретами почивших членов императорской семьи. Полюбоваться не получилось. Дальше была лестница с позолоченными перилами, длинный коридор второго этажа и плотная дубовая дверь, у которой мы с Максом провели некоторое время ожидая аудиенции. Её величество готова вас принять. Поклонился слуга и жестом указал на вход. Макс взял меня за руку и потянул за собой. Склонившись над столом женщина, лицо которой было не видно, поразила своим внешним видом. Ни царственного наряда, ни туфель, ни взбитой причёски, как у женщин с портретов. На ней была коричневая шёлковая пижама, домашние тапочки, а светлые волосы были закручены в пучок как у кучи обычных женщин. Вот она подняла голову, повернулась в нашу сторону, и я шумно взглотнула. Я её знаю. Не помню, но знаю. Без этих морщин, без седых прядей, молодую и улыбчивую. Мили, сорвалось с моих губ незнакомое имя.